Песня ч е т ы р н а д ц а т Мудрый царь Соломон открывает Данте одну истину. Затем поэт перелетает с Беатриче на пятое небо на планету Марс. Лучезарный крест, на котором сияет Иисус Христос, и находятся души блаженных, стяжавших славу в борьбе за веру. Небесная гармония. Как ружности от центра и назад. до центра от окружности стремится вода в сосуде круглом, коль теснят извне или изнутри ее. Вертится на языке невольно у меня сравнение это, если мне случится припомнить речь священного огня и Беатриче речь. Она сказала, когда Фома молчание храня Сиял вдали вперед я угадала, по эта мысль, хоть он не произнес ни слова, и его не занимала задача разрешить один вопрос. Но я хочу, чтоб и с т и н а и з в е с т н а б ы л а ему, чтоб после не пришлось с о м н е н и е м бороться. Вы чудесно сиянием небес окружены. Скажите же теперь. Тот свет небесный останется ли с вами, коль должны вы снова в прежней форме появиться? И если вы сияние лишены не будете, коль снова воплотиться придется вам, то этот яркий свет, не изменяясь, может ли струиться для ваших глаз безвредно или нет? Как иногда веселью отдаваясь И радости счастливых юных лет кружатся люди в пляске, увлекаясь и громко распевая, так в тот час блаженные венком в круг нас с в и в а я с ь кружились и по воздуху неслась с в я щ е н н а я их п е с н я Кто вздыхает о том, что нужно каждому из нас покинуть мир, что каждый умирает затем? Что после в небе светлом жить небесного дождя не ощущает тот на земле, за пением следить я чутко стал. Та Троица святая, что будет вечно на небе царить, три образа в едином заключая, была три раза каждым из духов воспета в гармоничной песне рая, и этот хор священный был таков. что в ы с ш и ю н а г р а д й мог считаться за все заслуги, в меньшем из венков единый свет, который называться н а и б л е с т я щ и м мог заговорил тем голосом, что прежде может статься услышан богородицею был, когда п р е дней архангел появился. Вот что блаженный светоч объяснил. Свет этот навсегда на нас спустился. Как долго будет рай торжествовать, так долго будем мы в раю сиять, сверкая лучезарным одеянием. Любовный жар ему дает свой свет. Любовный жар родится созерцанием, а созерцанию душ блаженных нет конца, как нет конца величию Бога. и благости, которую с о г р е т весь мир, нам неизвестна здесь тревога. Когда мы о б л и ч е м с я в плоть опять, то от того лишь выиграем много. И ставши совершенными, сиять не перестанем. Вечное сияние, у с и л и в ш с ь способность созерцать, усилит в нас, а сила созерцания И самый жар любви удвоит в нас. Любовь же в с о в е р ш е н н о е создании нас обратит, как у г о л е к в огне гораздо ярче пламени пылает, и по сравнению с ним блестит вдвойне. Так этот блеск, что ныне окружает дух всех блаженных, будет побежден я в л е н и е м плоти той. Что почивает теперь земле, как ни был бы силен наш свет, но нашей плоти о б н о в л е н н о й не будет утомлять собой он, и новый, в ы с ш е й силы одаренный наш организм нетленность обретет, и в ы ш е виспарит дух просветленный. Аминь, пропел священный хоровод. И так единодушно, что казалось, с тоскою вспоминал тот период, когда с душою п л о т ь н е р а с с т а в а л а с ь Не за себя печалились огни душ праведных, но сердце в них сжималось лишь ради тех, кого в б ы л ы е д н и покинули они, сходя в могилу. Быть может, с грустью вспомнили они отцов и матерей. всегда им милых и незабвенных и людей других им на земле когда-то дорогих. Но вот над теми светлыми венками двойным кольцом сиявшими вокруг нас, как горизонт окрашенный лучами, светило дня я увидал в тот час еще другое новое сияние, как в сумерки. Когда уже погас луч солнца и вечерних звезд мерцание, то видишь, то не видишь в небесах, так начинал усиливши внимание я различать других духов в лучах круг новый в высоте образовавших. О дивный райский свет в моих очах сияние такового не видавших он так сверкнул. что я глаза закрыл в виду небесных образов блестящих, а Беатричи дивный образ был прекрасен так, что посреди явлений, которых не сберег, не сохранил я в памяти. Она мой добрый гений остаться н е з а б в е н н о ю должна. Однако после двух или трех мгновений так сила любопытства в нас сильна. Раскрыв глаза, я начал озираться. Действительность, приняв з а г р е з у сна, в том невозможно было сомневаться, что в новый круг я был перенесен своейю милой спутницей. Силён настолько был свет в круг меня сиявший, что трудно не заметить было мне другой звезды меня в свой круг принявший. И от души, растроганный вполне, благодарить я громко начал Бога за то, что Он в надзвездной в ы ш и н е ко мне настолько милостив был много. И не погас еще невольный пыл моей мольбы, не стихнула тревога, которую я в сердце ощутил, как уж узнал, священней нет награды. что голос мой угоден Богу был, что новый удостоился отрады. Среди не двух скрестившихся лучей, почти невыносимых для очей, я увидал духов таких блестящих, исполненных столь дивной красоты, что крикнул: «О защитник всех скорбящих! Как чудно их!» Елоа создал ты, как в небе ночи Млечный путь сияет, в игре лучей и группы составляет из звезд больших и малых, приводя великих мудрецов земных в смущение. Так два луча п о л н е б о о б р о з я переплетаясь звездами, являлись на Марсе в виде яркого креста. Я чувствую теперь, что отказались слова служить мне дале Христа на том кресте, с чем я сравню сияние тот, у кого есть сердце чистота и кто с Христом несёт свой крест страдания тот опущение это мне простит вдоль по кресту к вершине соснования и поперек креста, который слит Из ярких звезд огни духов носились, как в солнечном луче меняя вид. Столбом пылинки мелкие кружились и в темноту врывались иногда, куда от зноя солнца мы укрылись. Как звуки лир, когда им не чужда гармония, приятными для слуха, приятными нам кажутся, хоть ухо. У нас не музыкально, так слились в мелодию светильники блаженных, что на кресте в блестящий ряд сплелись, и хотя слов их песен несравненных не мог я, к сожалению, понять, но все-таки от звуков вдохновенных пришел в восторг. Одно могу сказать, что духи в песне Бога восхваляли. И до меня слова лишь достигали, воскресне победив. И у п о ё н я до того был п е с н ь ю неземною, что и теперь, как будто бы сквозь сон, они звучат, овладевая мною. Я так увлёкся зрелищем других картин, что о чертах мне дорогих, как будто бы забыл, не созерцая их постоянно с радостью. Но тот, кто знает, что в пространствах светлых рая, чем выше поднимается полет, тем красота сильней на нас влияет. Тот извинит мне это и поймет, что я не так виновен. Наслаждение из царства рая не исключено. Чем выше мы парим в его селение, становится тем чище и оно.